Читай реальность Реальность не принадлежит вам до тех самых пор, пока вы её не увидите То, что вы видите, это ваша иллюзия относительно реальности У других такая же проблема Каждый живёт в своём собственном персональном аду А реальность призрачна, реальность прозрачна. Мы не видим её. Мы имеем уже готовое мнение относительно всех предметов в этом мире. Мы имеем мнение по поводу всех происшествий. Мы изначально знаем всё, но мы знаем всё неправильно. Мы знаем всё в искажённом, заученном контексте, вырванном у истины, совершенно не понимая её. Мы имеем ответы на все вопросы, но они не имеют никакого отношения к истине происходящего. Мы выбираем сторону, заучиваем правила и хуячим вёслами по песку, да не в ту сторону. Вы лоцман, а истина – цель. «Зачем вы живёте?» – спросили у мистика. «Я живу в этом мире, потому что я другого не знаю». Мы живём, имея ложные цели. Деньги, власть, звездонутость и понты. Мы жаждем победы во всё, даже если эта победа приведёт нас к страданиям и смерти. Главное – победить. И совершенно не желаем понимать, что, побеждая, убиваем в себе Бога. Убиваем в себе что-то важное, главное в жизни что-то упускаем. Деньги нас отвлекли от действительно чего-то более ценного. Это как лохотрон. Тебе завлекают, дают бонусы, а в результате ты в проигрыше всегда. Мы не умеем читать реальность. Мы не видим всё правильно. И как итог, вся жизнь подлог. Мы должны научиться видеть реальность, такая, какая она есть на самом деле. Мы не попугаи. Мы не роботы-алгоритм заученный. Мы — человеки. Мы должны понять и пустить в себя этот мир таким, какой он есть. Мы не должны перекладывать всё на близких. Мы не должны перекладывать всю свою жизнь на правительство. Это глупо. Требовать от президента счастья также глупо, как и выпрашивать его у Бога. Ты и только ты – источник своего счастья или несчастья. Тебя нет и выбора нет. Ты есть, ты живой, и появляется выбор. Перекладывая всё на других, ты не желаешь видеть реальность. Выбирая сторону большинства, ты выбираешь их видение этого мира. Ужасный мир, ужасные страдания тебя ожидают. Оно тебе надо. Ты есть чудо, если ты видишь. И ты есть чучело о двух ногах, если ты всё ещё слеп. Скажи мне, друг, возможно отличить реальность от сна?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 Ты снова сам себе приснись И в новую реальность уебись Мы есть, если мы видим И нас нет, если мы не видим реальности В истинном, первозданном, божественном свете Лучше быть плохим мистиком И заблудиться в волшебном лесу Чем добиться успеха в самсаре И обреть себя на пожизненные страдания Я понимаю, это звучит дико Но это так Очень много недоделышей, очень много, кто окунулся в прекрасное, очень много тех, кто остановился на пути реализации себя как мистика. Но возможно, что это часть глобального плана. Вы их легко узнаете по татуировкам, по глубине глаз, по глубокой осмысленности во взгляде, потому что они сначала думают, прежде чем говорить, потому что они почти всегда не согласны с образцами ответов и поведения этого социума. Но настоящий мистик не спорит. Настоящий мистик не делает татуировок. Настоящий мистик наблюдает. Настоящий мистик практикует, Настоящий мистик читает реальность И ничему не удивляется. Полумглою страшно воет Жизнь бредовая твоя, То, как дверь она завоет Скрипом душу теребя, То луч солнца золотого Улыбнется в свете дня. Все утонут в этой мгле, Кто за страшное и злое, кто во имя всех и вся, Ты не бойся, я с тобою, помогу тебе скрипеть, Будь со мною, белой мглою, будем вместе мы кряхтеть». Анекдот. «Официант, принесите мне портал в другую реальность, От этой меня уже тошнит». «Водки?» «Естественно».